Глава третья. Этих снежинок явь, призрачное крыло. Как плей продолжался. Нарцисса Малфей была очаровательной, разве что несколько бледной. Но ей же положено. А вот ментов никто не ждал, и их появление восприняли своеобразно. Сначала решили, что это такая идея организаторов. Потом попробовали пригласить ментов тоже поиграть. А когда поняли, что всё всерьёз, вот тут бедным полицейским стоило только посочувствовать. Толпа из балованных подростков с поросячьим характером сообразила, что они косплейят, а неподалёку произошло оно реальное убийство. Это ж, а они всё пропустили? А можно пойти и посмотреть? и потрогать. И и и полицейские и организаторы взвыли дружным хором. Но как вот это удержать, когда что к 20 подростков в самом шелапописном возрасте рвутся на поиски приключений и плевать им, что рядом место преступления. Их только пусти, затопчут всё не хуже, чем стадо слонов. И так-то Конечно, есть тайноследствие. Но есть ещё и местный участковый. И вполне себе местные повара на кухне. Не приглашай Жерадика с плейе поваров из дорогого ресторана. Хоть ты фуа-грай весь дом облепи и форели из Швейцарии закажи. А подростки оценят пиццу и картошку фри. Аня зашла на кухню попросить чашку чая. Вчерашний адреналин сказался. Она не заболела, Но горяче бы хотелось. Как-то она себя не слишком комфортно чувствовала, подмерзала, да и носом посапывала. Чашка чая с капелькой бальзама и большим куском яблочного пирога пришлась, кстати. А порция с плетеном ещё больше ко времени. Явившийся в гости участковый поделился новостями, и она узнала, что ночью какие-то Люди нехорошие раскопали старое кладбище. Копали сбоку, ближе к посадкам. Видимо, что-то знали, потому что вскрыли большую братскую могилу. Теперь будет криминалистам проблем. Перебрать все кости, рассортировать, обыскать. Да, наверное, надо историков вызывать. А погода-то швах. Снег пошёл. До да противный такой, мокрый. Вчера погода расщедрилась, а вот под утро дала жару. Следы? Да какие там следы по такой погоде? Если что и было, говорят, два трупа нашли. Понятно, кто-то третий там был. Ящик нашли вскрытый. Вот вроде как третий сначала одного убил, потом второго, а куда делся неясно. Машину не нашли. Наверное, эти двое на электричке приехали. Да тут и не слишком далеко, всего километров 10 до станции. Куда третий делся? Говорят, в деревню. Сюда-то уж вообще для галочки заглянули и допрашивали всех для проформы. Что вы видели ночью, что слышали, что делали, спали? Вот и чудненько, вот и ладненько. Спасибо, вы свободны. А следы точно вели в деревню? Ну, сколько проследить смогли? «Жуть какая!» «Подлые какие люди!» «По могилам лазить!» «Да ладно бы в лесу нашли!» «Понятно, надо захоронения на кладбище перенести, отпеть, по-людски всё устроить!» «А тут...» «Могилу разорили!» «На кладбище!» «Если б этих тварей уже не убили, их бы деревенские сами!» «В чём-то в деревне нравы и проще!» «Шёл, поскользнулся, сел попой на вилы!» случайно раза три так не бывает ещё как бывает вся деревня в свидетелях свой мир закрытый и замкнутый от посторонних и этим всё сказано анна слушала и думала что ей повезло наверное но когда она поедет за сумкой надо быть осторожной очень осторожной электричка говорите 10 километров А расписание, то, что придётся ехать ночью, Анну не смущало. Она даже оружие с собой брать не будет. Зачем? Хелла она верила, если богиня сказала убивать словом, значит так оно и будет. И никакого орудия убийства. Очень удобно. Разъехаться пришлось пораньше. Хотели до утра остаться, планировали. Ага. Как же? Устроители справедливо решили, что если детей не посадить на цепь и не приковать к чему-то тяжёлому, они обязательно сбегут посмотреть на кладбище. Как тут не поинтересоваться? Как не полюбопытствовать? Отлавливать всю эту банду никому не хотелось, а потому проще неустойку вернуть и отвезти всех по домам. Целее будут. Ведь точно и пойдут, и полезут, и... и не вернуться куда и что-то сломают. Нафиг, нафиг. Пусть едут домой. И родителям сообщить о форс-мажоре, пусть деточек возьмут на поводок на ближайшее время. Так что Анна и Кира возвращались в город раньше времени. Анна была довольна. Кира ворчала. Испортили косплей. Не могли эти козлы в другое время полезть. Не могли, не согласовали. Ожаль. казлы Позвонить обе ей мы в голову не пришло. Анна как-то не принимала в расчёт сотовые телефоны. Ну да, они есть, это великое благо цивилизации, но лично она их просто не воспринимала. Не получалось. А Кира не собиралась предупреждать из принципа. Она домой едет. Пораньше и что? По какому поводу звонить? Это её дом. Впрочем, когда Кира увидела рядом с домом маленький «Мерседес ЦЛК», ярко-красный и с уляпанной игрушками передней панелью, она помрачнила ещё больше. «Это... это...» Анна положила ей ладонь на запястье. «Кира, спокойно. Помнишь, о чём мы говорили?» «Да, я не должна выставлять дурой себя». «Правильно». Я должна выставить дуры её. Умничка. Теперь осталось пойти и это сделать. Ань, а ты поможешь? Конечно. Не то чтобы Борис Викторович это одобрил, но девочку было жалко. Анна всё понимала и про браки по расчёту, и про объединение капиталов, и про детей. Но Кире всё равно было жалко. Поди, поживи с такой паразиткой под боком. Анне решительно не нравилась Лиза. Насмотрелась она таких во дворце. Гадость редкостная. Впрочем, такие везде заводятся и везде себя мнят центром вселенной. Держи себя в руках, в очередной раз предупредила она Киру. Слушаюсь, ледьи Малфой. Они с девочкой прошли по коридору и замерли на пороге. А в гостиной царила романтическая обстановка Цветы, свечи, столик на двоих Явно Киру тут не ждали Лиза и Борис Викторович сидели Лиза сидела на коленях у будущего мужа И щебетала Тот обнимал девушку и слушал И даже не кривился Анна прислушалась Речь шла о предложении руки и сердца Сейчас как раз обсуждалась дата свадьбы. Лиза хотела устроить её летом, чтобы она вся такая воздушная, чтобы платье, фотки. Зимой тоже здорово, и манто можно продемонстрировать, но неудобно. Столько всего надо объехать, посетить. А если она замёрзнет? И нос красный, и насморк? Нет, нет. Лето и никаких гвоздей. Опять же, сейчас уже декабрь. Пока платье, пока бельё, туфли, пока гости, приглашения, праздник, да и дом немного надо бы переделать для молодых. Тут бы управиться до лета, а то ведь можно и не успеть. И кольцо на пальце девушки с большим, вульгарным бриллиантом. Впрочем, некоторые девушки признают только такие драгоценности. Кира набрала воздуха в грудь, намереваясь зарять. Но Анна успела вовремя пнуть её по щиколотке. Девочка зашипела и пришла в себя и бросилась отцу на шею. Папс, а мы с Касплея нас пораньше распустили? Там рядом убийство произошло. Кошмар, выдохнула Лиза. Да, закивала Кира. Мародёры раскопали могилу, потом поубивали друг друга. Я точно не поняла, кто и кого убил, но нам сказали, что оставаться в поместье может быть опасно. Борис Викторович нахмурился и кивнул головой. Правильно, что вы вернулись. Кира. Я сделала предложение Лизе. Если бы рядом не было Анны, сейчас разразился бы скандал, и Кира бы оказалась во всём виноватой. Она бы раскречалась, Лиза обиделась. Вместо этого Кира захлопала в ладоши «Папс, класс! А я буду подружкой и невесты?» Лиза едва рот не открыла «Будешь, конечно», — согласился Борис Викторович «Я хочу пышную свадьбу! Я не каждый день отца женю», — продолжила девочка уже откровенно развлекаясь под одобрительным взглядом Анны «И подруг надо пригласить» «Подруг?» — наморщила носик Лиза А что такого? Ты будешь частью нашей семьи, поэтому я обязана тебя познакомить со своими друзьями и учителями. Папсу вечно некогда, а ты будешь ко мне ходить на родительские собрания. У нас требуют, чтобы родители участвовали в жизни класса, а я вечно как самая лысая. Лиза поёжилась. Школу она и сама не так давно закончила и возвращаться туда не хотела совершенно. Но Кира подобные возражения во внимание не принимала. «Ну, мамочка, я тебя звать не хочу!» «Почему?» — усмотрела возможность прицепиться Лиза. «Я понимаю, тебе будет сложно, но, может, со временем...» «Ты собираешься стать алкоголичкой?» — с живым интересом уточнила Кира. Лиза аж поперхнулась. «А-а-а, папс в курсе!» У меня маман спилась, родная. Сначала до белочки допилась, потом до морга. Но тебе, наверное, такое не нужно, а то притянешь судьбу. Девочка рассуждала вроде бы разумно, но Анна видела и издевается. Копирует её же с косплея. Ах ты паршивка. Какая ужасная наследственность, ахнула Лиза. Кира, ты лучше не признавайся. «В чём?» «А то никто приличный может и не жениться». «Когда я решусь замуж, мы ДНК-тест сделаем на совместимость, чтобы точно уродов не наплодить. Кстати, вы ещё не...» «Лиза, это надо. Я не хочу у родственников с даунизмом или с чем похуже. Тогда на мне точно никто не женится». «У меня в роду такого нет», — подскочила Лиза. «Так и не надо ждать, пока появится». не появится. А вот тебе такие тесты точно пригодятся. Я со школьной скамьи замуж не собираюсь, отрезала Кира. Мне надо выучиться, получить профессию, найти работу, научиться самой себя обеспечивать. Борис Викторович довольно кивал. Лиза сморщила нос и решила попробовать атаковать Анну. Слышу голос старой девы. Кира: "Главное для женщины удачно выйти замуж". Мой отец удачно женился, скоро вот в пятый раз, и каждый раз удачно. согласилась Кира. Лиза побледнела и пошла пятнами, а девочка невинно рассждала дальше. "Я, наверное, тебя буду называть". "А правда как?" "Лиза, непонятно, кто ты мне такая". "Мама, тут мы уже решили". «Ты не сопьёшься, правда?» Лиза квакнула нечто, принятое Кирой из-за согласия. «Мамушка!» «Тоже не подойдёт, так служанку звали из унесённых ветром». Кира недавно посмотрела этот фильм на пару с Анной и сказала, что Эшли надо отравить, чтобы не мучился. Но вот запомнила. «Мамыса, матуша, матуха, матка». Это уж вовсе физиология. Лиза меняла окраски. Борис Викторович выдохнул, собираясь вступиться за возлюбленную, но не успел. Знаю, будешь нянькой в самый раз. Нянькой? Да нет же. Нянькой, как на Украине, и ласково, и со смыслом. Не, не, Лиза. Класс. Примечание: Одна из бабушек автора данное слово употребляла именно в значении мама. Конец примечания. Лиза вскочила, надулась: "Мы об этом ещё поговорим". Конечно, согласилась Кира. "Папс, вы тут помолвку праздновали? Мы с Аней тогда пойдём. Только трусов на люстре не надо". "Ладно. Трусов на люстре? Ну да. «Не-не, ты не переживай, они хоть и симпатичные, я вот вижу, красные, в кружавчиках, но в интерьер гостиной не впишутся». «Да и тебе нельзя», — говорят красные трусы на люстре к женихам, а ты уже того. Всё, жизнь кончена». Лиза вылетела из комнаты, не прощаясь. Кира сделала знак «Ес» «Yes» и была поймана за ухо родимым батюшкой. Ну и что это за номера цирковые? Анна, вы мне можете объяснить? Вот так всегда. Хотя Анна тоже получила удовольствие, так что можно и пострадать немного. Конечно, Борис Викторович. Слушаю вас внимательно. Анна сделала нарочито невинное лицо. Будучи невинным ребёнком, Кира получила громадную моральную травму. Переживания подкосили её, и внутренний мир девочки диспропорционировался. Вернувшись домой, она обнаружила, что её отец, столб её мира, собирается жениться. Будучи хорошо воспитанной девушкой, Кира проявила доступную ей долю вежливости, но, к сожалению, это вышло чуточку неуклюже. Будьте к ней снисходительны. Обнаруженные по соседству трупы не способствуют душевному равновесию. Что мог сказать Борис Викторович в ответ на эту тираду? Ну, почти ничего. Начиная с диспропорционирования, он честно пытался не захохотать в голос. Так что идите вы, интриганки. Интриганки переглянулись и пошли. Росина. Подольск. «Как мне всё это надоело!» Тор Мелехин покосился на подчинённого, но одёргивать не стал. Его тоже всё, скажем, вежливо загрызло. Подольск, вообще вся эта ситуация, патрулирование, особенно последнее. Везти в город продовольствие? Да вот прямо и сейчас никто даже не собирался. На чёрном рынке обычная курица стоила до десяти рублей. Десяти рублей! Для сравнения, всего год назад она стоила восемьдесят копеек. Командир полка с ног сбивался. А только толку? Если бы не крупа, обнаруженная на складах Подольска, давно бы его войско или голодало, или с протянутой рукой пошло, или вообще в мародёры. А кушать-то хочется». и то крупа для людей. А для лошадей 10 кг сена, 5 кг сухой травы, 7-8 кг овощей, 4 кг зерна. Не нравится? А это ещё самый минимум. Нужно больше. Это строевые кони, постоянно в движении с совсадниками. И где всё это взять? Только у крестьян. Понятно, крестьяне были против. Командир махнул рукой и выпустил облигации, по которым крестьянам обязательно заплатят. Ну вот обязательно. Стоит только вернуться законной власти. Крестьяне оказались недоверчивыми и вообще пособниками освобожденцев. Так что ни зерна, ни фуража, ни гора продуктов от них не дождался. Илье пришлось рассылать десятки посёлом с реквизициями. строго, настрого запретить грабить, убивать, насиловать. Обнаружили сена. Заберите, но выпишите человеку облигацию. Пусть потом компенсацию получит. Что значит корову кормить нечем? А помрёт корова, и детки умирать начнут, а наш кормилица молочком их поддерживает. Ах вы твари севалапы. Мы вас тут защищаем, а вам сена жалко. Вы о каких-то коровах печётесь? Да за такое расстрелять бы, да нельзя. Но вот сапогом в морду это можно. Это крестьяне получали регулярно, параллельно с облигациями. Вот и сейчас. Удалось найти несколько возов сена и забрать их, но в морду староста получил. О чего он? На колени падает, сапоги обнимает. Да на эти сапоги такая кожа пошла, которую в его паршивой деревеньке отродясь не сыщешь. Разве что с него содрать. А он их с оплями. Коровы падут, козы, лошадям не хватит. Да они наплеватели. Пусть прирежут свою скотину, да и на мясо. Они хотят сами съесть, так пусть продадут в городе. Небось заплатят облигациями. Это Тор Мелехин и сказал старости, а заодно и в морду ему дал, чтобы понимал, тварь с кем разговаривает. Староста утерся и успокоился. По плохой дороге возы едва ползли, а возницы отгавкивались, предлагая запрячь в телеге не крестьянских коней, а кавалерийских. «А чего? Эва, какие лошади! Они и по воску потянут!» Подобное предложение не вызывало симпатии у кавалеристов. Но действительно, падут крестьянские лошадёнки посреди дороги. Не своего ж коня в телегу запрягать. Вот и приходилось едва тащиться. Крестьяне зло переглядывались. Молчали, но хмуро, зло. Если бы Тор Мелехин обратил внимание на их настроение... Но куда там? Он же Тор, а это крестьяне. Сволота, быдло, серая плесень Чего на них смотреть? Он и не смотрел А когда с близко расположенной опушки ударили выстрелы Когда взметнулись на дыбы кони Когда пуля ударила в грудь и на миг стало горячо А потом в лицо бросился белый снег, быстро становящийся алым А затем и чёрным Тор Милехин даже ничего понять не успел Он умер первым Остальные — Подольск, транспортная развязка. Но леса вокруг него есть. Хорошие леса, густые. И народ здесь частенько охотой живёт. Староста лесной деревни, в которую явился Тор Мелехин, был охотником. И брат его, и отец, и дед. Староста не врал. Что с тех бумажек толку? А козы, коровы? Это жизнь их детей, жизнь семей. Станет ли он колебаться? Да ни минуты. Пуля из старого ещё дедовского ружья ударила в грудь кавалериста. Надо бы в голову, да побоялся. Всё ж далековато. Пятеро охотников после ухода грабителей встали на лыжи. Они-то лез знали: здесь примить, тут срезать. На месте засады они оказались часа за 2 до своей добычи. Хотя предупреждённые возницы и так не торопились, давая старости время всё успеть. Пять выстрелов грянуло разом. Перезарядить и второй раз. Как по волкам, как по зайцам. Те ещё и быстрее. Всё же кавалерийский полк Ильи это были не бойцы, военные, но не воевавшие, парадные, декоративные. Они растерялись. А в тягость ли охотникам перезарядить ружьё? Для умелых рук секунда. Двое ещё успели дёрнуться к засаде. Ну так что же? Только и добились, что пули их ударили в головы, не в грудь. Лесовики белку в глаз бить привыкли, а тут мишень крупнее. Ржали кони, метались. Староста ждать не стал. Выскочил из засады Ссыпался к дороге, увязая в грязи, которую лишь припорошил сверху первый пушистый снежок, помчался к дороге. Живо, коней ловите. Поймать удалось 8 из 10. Двоих куда-то унесло, да и пёс с ними. Зато трупы все 10. Мородёрили крестьяне быстро, или восстанавливали справедливость. Вояки были облуплены до полной наготы. Нет, не до исподнего. Тоже полотно, а воз до пригодится. Так что до ногаты. И 10 тел сложили вдоль дороги. Ой, мы нах лошадей привязали к телегам, тоже пригодятся. Барахло сложили прямо на сено. И кое-как развернули возы. Староста подождал какое-то время, пока все отъедут, и достал нож. Ох, не хотелось ему этого делать. Нет, не хотелось, а придётся. Деревню он подставить не может. Значит, надо дать другого подозреваемого. Какого? А чего искать-то? Да здравствует освобождение. Вырезать ножом на груди одного из солдат символа освобождения было несложно. С ним и безграмотный справится. Символом освобождения стала роза ветров, восьмиконечная звезда. или восьмиконечный крест тоже сойдёт на первое время. Староста постоял минуту над трупами, вздохнул: "Если б не нужда, горькая. А всё одно. Нечего тут. Одни налетят, ограбят, вторые налетят, ограбят. Да ему плевать, кто там в том извини городе кресло задом мнёт. Хоть Петька, хоть Гаврюшка, староста их отродясь не видел и видеть не желал". А, ну понятно. Языком махать никам не камни таскать. В мягкое это кресло каждый хочет. А ты в поле поработай. Сено. А ты это сено косил, ты его в скирды смётывал, ты его сушил, ворошил, возил. Да тут в каждую копёшку столько труда вложено, сколько вам с котам загод не одолеть. И отдать да за красивые слова, да ещё и в морду. А вот перебьётесь. Староста собирался выступить перед крестьянами и предложить перебраться в лес, на хутора. Такие, считаю, каждые третьи семьи были. Кто пчёл водил, кто сено на лесных лугах косил, кто охотился до заимки ставил. Худо или бедно, а перезимовать там можно будет. Потесняться, втрое упрутся, справиться. Дома оставить, добро оставить. Никто добро и не бросает, и не предлагает. Но надо уходить, пока снег плотно не лёг, чтобы следов не оставить. Сейчас по лесу милое дело ходить. С собаками не разыщут. Кто захочет оставаться, их воля. А только... нет. Не будет в деревне сейчас жизни. Пока вот это всё не пройдёт, не будет. Тут и думать не о чем. Один налетит, второй, третий... Ежели кто оставаться вздумает, только на свой страх и риск. А староста и сам не останется, и своей родне остаться не позволит. Лес он всё скроет, всех укроет, прокормит. Это городские неумёхи в лесу с голоду подохнут. А коли у человека руки из нужного места растут, выживет. Выживут и семьи вытянут. Да, только лес Приняв решение, староста сплюнул на дорогу и развернулся за вазами. Через час и случившимся на дороге напоминали только десять трупов. Илья ругался вдохновенно. «А толку?» Это был уже третий случай за последние две недели. Народ вокруг Подольска жил крепкий, решительный, стреляли без предупреждения, и особо не сомневались. Уходили целыми деревнями, да и пёс бы с ними, с крестьянами. Но жить-то как? В голову Тора Алексеева закрадывалась мысль, что крестьяне без торов прекрасно проживут. А вот торы без них вряд ли. Илюша, скрипнула дверь. Маргарита. Илья встал из-за стола, подошёл к девушке. Да, солнышко. Во сколько обед подавать? Илья бросил взгляд на большие часы. В 2, Маргоша. Всё равно ничего он толком не решит. Ничего. Почему медлит волежный? Русина, Ферейские горы. Барзабек поёжился. «Одно дело подначивать мужчин. Другое — самому идти в набег. Вот подначивать — это он всегда пожалуйста. Речи произносить, обличать, осуждать. А вот в атаку — там же убить могут. А свою жизнь Барзе Бек весьма и весьма оценил. Не в пример Фереем. Те считали, что единый отец всё видит и знает». «Легче пера будет смерть праведных, и тяжелее горы жизнь отступников». «А коли так...» Барзебек добился своего. Фиреи пошли. Пока не в походы. В набеги. Медленно, осторожно, пометуя о стоящем неподалёку фирейском полке, они начинали прощупывать русину. Шаг за шагом. Сначала увезти скот, потом совершить набег населения... Потом третьего этапа, а именно крикнуть на все горы, что русины ослабели и можно их рвать безнаказанно, не получилось. Что-то нехорошее произошло, недоброе. Сначала в набег ушли пятеро юношей. Не вернулись. Потом узнать, что с ними ушли ещё 10 мужчин, покрепче, более взрослых. И тоже, как корова язычком слезала, старейшины заволновались. Если бы не Барзабек, они бы вообще поступили как приличный ёжик: свернулись в шарик и сделали вид, что это такой клубок ниток у дороги валяется. Но провокатор был настойчив. Он давил и давил, подначивал и разжигал недовольство. 15 человек пропали, и никого это не волнует. Да что это за старейшины такие? Понятно, старейшинам такой подход не нравился. Но Барзабек был неумолим. Неужели мы хуже равнинных шакалов? Неужели мы бросим своих братьев в беде? Неужто дожил я до горького момента? Истончилась этива наших луков, затупились острия наших копий. О горе мне! Вижу я, печален конец народа фериев. Выродимся мы и станем такими же, как жалкие равнинники. Барзабек талантливо прочитал и вздыхал. И скромно умалчивал о том, что на равнине уже пропали без вести больше 10 горцов. Без следа. Или равнинники не такие уж беспомощные, или что-то непредвиденное случилось. Но какая Барзе была разница? обьёт равнинники горцев. Челиану хорошо. Побьёт горц равнинников. Челиану ещё лучше. Когда два твоих врага дерутся, чего ж мешать-то? А если эти враги ещё на одном языке говорят, так и вовсе замечательно. Брат на брата, а челианцам добивать меньше. Горцы зашумели, заволновались. Старейшины переглянулись, и один из них, которого Барзабек не любил больше остальных, поднял руку. Мы слышали и слышим голос нашего рода. Сложно бы не слышать, половина гор слышала. Мы приняли решение. Ты поведёшь воинов нашего рода в набег на равнины. Барзабек якнул, бякнул и замолчал. Тут уж не откажешься. или ведёшь, или катишься кувырком с гор. Спустят и не заметят. Пришлось соглашаться. А не хотелось. Выбора не было. Старейшины переглянулись и принялись отдавать приказания, лишая несчастного последней надежды на побег. Русина, предгорья Фирейских гор. Какой улов «Уже около двух сотен дурачков», — отчитался Корнет. Антон Андреевич Валежный довольно кивнул. «Никого не упустили?» «Никак нет, ваше...» «Без чинов, голубчик». «Никак нет». «Отлично. Ты вот эту записочку полковнику передай, будь любезен». С нижними чинами Валежный всегда был безукоризненно вежлив, и это давало свои плоды. «Откоризненно вежлив». Корнет расцвёл, прижал к сердцу лист бумаги с личной и валежного печатью и умчался. Антон Андреевич с нежной улыбкой посмотрел в сторону Ферейских гор. Зима на пороге. Зимой горцы не воюют, но ведь и Борхум зимой не воюет. А у него... у него нет выбора. Если здесь и сейчас не дать пожадным челианским лапкам, которые зашевелились за горами, то весной... Весной русью но разорвут на части. Освобожденцы? Знаете что, господа? Идите вы с миром, но туда, где темно и узко. Здесь и сейчас волежному дважды плевать было на освобождение. Он спасает страну для таких, как пламенный, для говрюши нет. Он просто спасает страну. Для таких, как его отец, братья и сёстры племянники и племянницы для тех, кому некуда бежать, для тех, кому бы просто жить. А для этого надо спровоцировать ферейев здесь и сейчас и дать им по рукам. Челианцы начали подталкивать горцев. Отлично. А теперь представьте, уходят люди и пропадают, и ни известий от них, ни звука, ни слова. Нет, как не было. Горцы заволноватся. пойдут в набег. И тут-то Валежный сможет с полной отдачей обрушиться на них, и сделать так, чтобы им в ближайшие лет пять не до войн было. А что Петр приказов не отдаёт, вот уж для войны это и лучше. Валежному те указания из генерального штаба давно поперёк горла стояли. Он бы давно и горы перешёл, и половину чилиана откусил, и плевать, что там визжать будут. Пусть в Леонесе хоть ежа родят поперёк шерсти. Ан нет, политика. Вечно эти дипломаты мешают честным людям воевать. Валежник хмыкнул и направился обратно в расположение войск. И Опа! А это что у нас за выступление? Концерт самодеятельности? Такие же братья, и они также хотят свободы, а мы их держим в плену. Мы хотим прийти на их землю. Афереи могут жить своим умом, могут решить сами для себя. Могут. Оратор понял, что стоящие кругом люди не столько слушают, сколько смотрят. Икнул и обернулся. И встретился взглядом с снежной улыбкой Валежного. Да ты продолжай, Жом, почти ласково попросил генерал. Не стесняйся. Кто там и как жить может? «А мы послушаем». Жом дёрнулся, но понял, что бежать некуда. «А раз так...» Бывали уже такие ситуации, когда агитаторы начинали кричать, заводили толпу, а под шумок... Да, вот именно, что под шумок. Можно и валежного пристрелить, и войско отсюда увезти. Кому какая разница, что горцы пойдут в набег. Зато у освобождения будет ещё один полк. «Фирейский». Это важнее, чем какие-то там крестьяне, живущие в предгорьях. Понимать надо». А Валежный тоже радовался. Агитаторы ему и даром не нужны. От одной такой крикливой пакости проблем может быть вагон с прицепом. Одна паршивая овца всё стадо перепортит. Но в том-то и беда. Побеждать этих гадов надо на их поле, а не плодить мучеников. «Так что...» «Это не фереи пришли к нам!» Вновь завёлся оратор. «Они бы жили и жили, а мы... Мы присоединили их к Русине. Мы заставили их принять наш язык и веру. Мы пытаемся причесать всех под одну гребёнку. Мы не даём им стать самостоятельными. И сейчас, за что будут гибнуть их люди? За то, чтобы Петер карманы набил? За это мы голову сложим, да?» Валежный сделал шаг к нему, но не успел. «Она...» Попросто не успел. Вперёд шагнул Корнет. Почти мальчишка, лет 17-18, такой же, как тот, которого он сейчас отправил с поручением, совсем ещё ребёнок. Голову мы за родину сложим, зазвенел полудетский голос. Понял ты, мразь, за то, чтобы наших людей не резали и не грабили. Ты в селе был, которое эти фереи навестили? Нет. Так сходи, скотина. Головешки там И живых нет. Кого убили, кого с собою увели, в челянь продадут. Наши люди о смерти молить будут, как о милости. Знаешь, как мирные эфиреи развлекаются? Как уши режут, носы, руки отрубают, горло нашим людям перерезают, как баранам. Младенцев в снег выбрасывают, с них пользы никакой, а растить долго. Не знаешь? Оратор отступил, но куда там? Корнет надвигался на него. а потом вытащил что-то из-за пазухи. «На, смотри, скотина!» Перед оратором упал на землю хлеб. «Чёрный? Чёрная земля. Белый снег. Чёрный хлеб. Изба сгорела, хлеб остался». И до валежного дошло. «Хлеб. Он просто сгорел. Корка чёрная, а мальчишка...» «Дядька мой там жил, понял? Он меня вырастил, в отставку вышел, уехал в предгорье. Жить хотел, детей растить. За что его? Ему те фереи и даром бы не сдались. Он к ним первый не ходил. Они пришли на нашу землю жечь и грабить. Не для выживания, для развлечения. Да будут прокляты те, кто смеется, видя чужую кровь». Солдаты согласно загудели. Такие истории и они могли поведать. Настроение переломилось, теперь уже на оратора смотрели с э таким плотоядным интересом. И тот почуял, дёрнулся вправо, влево, заметался, что пойманная крыса. Мы родину защищаем, решил добить Валежный. Император придёт и уйдёт, Русина останется. И его слова оказались последней каплей. Агитатор бросил руку за пазуху, прогремел выстрел. Антон Андреевич даже не сразу понял, что он жив. А наземе сидает, подламывается в коленях тот самый Корнет. И лицо его бледнеет, выцветает на мундире крови чёрная на снегу, алая. Но инстинкты взяли верх. Не убивать, живьём брать, загремел над лагерем голос генерала. Кто-то кричал, кто-то бежал, кого-то били. а Валежный стоял на коленях рядом с мальчишкой-корнетом и чувствовал себя... Впервые он подумал именно так. «Будь проклята война! Будь проклята война!» Поздно вечером он слушал доклад. Всё было просто и гадко, чего уж там. «Жём пламенный», — Валежный пометил себе «не забыть повесить на осине», Решил провернуть с фирейским полком то же, что и с другими. Берётся десятка-два крикунов, в нужный момент они начинают стачку. То есть начинают-то человек десять, а остальные ждут. И когда начальство является унимать дерзкие речи, попросту отстреливают генералов, полковников, кого там ещё, и берут власть. Примитивно, но действенно. Командования нет. а солдат повиноваться приучен. Налить водки, рассказать о свободах, да и приказ отдать не забыть. И... Валежного бы тоже убили. Он бы начал говорить и... Спас его корнет. Краснянский. Олег Борисович Краснянский. Всё верно, дядька у него жил в деревне неподалёку. Не дядя по отцу или матери, а дядька. Денщик отца, который с ним не одну войну прошёл, который маленького Олежку тоже воспитывал, учил, любил. Мальчишка и таскался к нему в самоволку до отпуска. А тут ферий, будь они неладны, вот и выплеснулась. А когда началось стрелки, ага, стрелки, взад бы им ружьёта запихать. Валеж на как раз шагнул вперёд, корнет назад. Вот и оказались на одной линии. Ну и сейчас агитаторов выловили. Что делать-то с ними? Валежный даже удивился странному вопросу. Что делать? Понятно же, повесить, быстро и высоко. А Корнет? А Корнет будет святым покровителем полка, как отдавшей жизнь за други своя. Если выживем, Творец рассудит. А пока пусть заступником полка перед его престолом будет святой Олег Краснянский. Борхум. Неподалёку от границы с Русиной. «Раз пошли на дело...» Дмитрий насвистывал песенку вполне непринуждённо. «Война... Это у нас что?» «Это у нас коммуникации. В том числе и замечательный симпатичный мост, которому уж лет двести. То есть пока починят или новый построят, это долго будет. А река Малер глубокая». а река Мольер широкая. А мост? Понятное дело, он не единственная переправа через реку. Но для поездов и тяжёлой техники. Не будет моста, придётся ездить по другим дорогам. А это время, силы, логистика, наконец. Можно навести временную переправу. Сапёрный полк это сделает легко и весело. Но если полк здесь, значит, где-то его нет. Если сюда уходят деньги... Значит, куда-то они не пойдут. Надо взрывать. В этот раз Митя тоже работал один. Одну сумку на одно плечо, вторую на другое. Ремни крест-накрест на груди. В каждой сумке совсем чуток, по 6 кг динамита. Мосту хватит с избытком. Митя направлялся к нему небрежным шагом. Вот встают из реки громадные каменные быки, держащие на своих плечах настил Тоже каменный. По нему идут рельсы. Конечно, минировать надо основание моста, чтобы опор не осталось. В противном случае настил восстановят быстро, а охранять мост будут куда как надёжнее. А сейчас... «Стой! Кто идёт?» Митя с невинным видом остановился. Часовой был зелень зелёная. Лет двадцать. Много двадцать пять. Ещё усы толком не пробились». Но остановит непонятного типа солдатик спешил со всем рвением. Ты кто такой? Митя пожал плечами. Безформенная куртка, которая прикрывала его со всех сторон и отлично скрывала сумки с динамитом, превращая мужчину в толстяка, едва слышно скрипнула. Я? А какое вам дело, юноша? Я тебя сейчас в штаб. Ага, а там над тобой даже вороны смеяться будут. Что мне нельзя посидеть, посмотреть на речку, вина выпить? С женой я поругался. Пила вежжащая. Сказано это было с таким чувством, что солдат едва не прослезился. Явно с такими сталкивался. И И хочу посидеть, выпить. Тебе скоро меняться-то. Солдат бросил взгляд на солнце. Часа 2. А зовут тебя как? Марк. «А я тоже, Марк», — обрадовался Дмитрий. «Выпьем за знакомство». И достал из-за пазухи бутылку коньяка. Хорошего, русинского. Ещё и подмигнул. «Может, и враги, а пойло хорошее делают. Будешь?» Солдат колебался. Дмитрий махнул рукой. «Пошли вон там, неподалёку от моста, посидим на бережку, выпьем. Ну и про жену тебе расскажу». Вот что такого, выпил я чуток, в честь праздника же, право имею, у брата дочь родилась. Дмитрий, продолжая плести какие-то небылицы про брата по Ельцу и жену стерву, сделал один шаг, второй. Солдат покорно тащился за ним к мосту. И когда Дмитрий развернулся, протягивая ему бутылку, принял её из рук в руки. А что второй рукой Дмитрий проделал тот же трюк, который уже опробовал на несчастном погибшем проводнике, не суть важно. Лезвие скользнуло в грудь незадачливого солдата. Стоишь на посту, вот и нечего слушать, кого попало. Проводил его душу напутствием диверсант. Халявная выпивка до добра не доводит. И занялся делом. Ружьё полезная штука. Воткнуть штыком в землю, к нему привязать караульного, конечно, немного некрасиво выглядит. Ну так что же? Мите это безразлично. Главное, чтобы фигуру солдатика издалека видели. Стоит он и стоит. Пусть полчасика простоит, а потом воля творца. И Мите решительно зашагал к мосту. Тут и идти-то оставалось. Мост, настил, шпалы... Сначала крайняя опора. Дмитрий решительно привязал верёвку к перилам моста и перелез на наружную сторону. А внизу река. Мокрая и холодная. Бррр. Куртка полетела в реку. Митя решительно начал спускаться к первой из опор. Старые камни, выщербины, трещины. Ему хватит за что держаться. И куда заложить динамит тоже. Вот... не над самой водой, но достаточно низко. Патроны, заряды. Дмитрий опирался ногами о камни и отпустил руки. Чуть что, и он бы соскользнул с опоры, просыпал динамит. Ну нет, четыре килограмма динамита. Ты ж моя прелесть. Вот и запалы. Новомодные химические тоненькие стеклянные трубочки. Не надо ничего поджигать. раздавишь и взрыв. Красота. Патроны он уложил так, что любо дорого взглянуть. Порадовался на свою работу секунд 20 и полез наверх, чтобы повторить то же самое с другой стороны моста. Почему он начал с крайних опор? Опаснее. Легче его заметить, проще достать. Но успел. Сделал. Вот и центральная опора. Митя уже с сомнением поглядывал на небо и не сильно удивился, услышав тревожный крик. «Марк?» Обнаружили. «Ай, как плохо!» «Ещё бы немного!» Митя как раз минировал центральную опору моста. Старался на совесть. «Шишки с три вы его потом восстановите, проще новый будет построить». А над головой кричали, бежали. Кто-то заметил террориста. «Вот он!» свесноли первые пули. Митя прижался к опоре, закрепил ещё один динамитный патрон. Шнур, фитиль, стеклянные трубочки чудесны, когда надо минировать рельсы. Трехонёт поезд и взрыв. Никто и чихнуть не успеет. Но Мите-то надо уйти, поэтому фитиль. А горит он минут 10. Хотел по суху уйти. Не получится. Надо оторвать кусок фитиля. зубами его и в сторону сплюнуть. Митя решительно чиркнул спичкой. Уйдёт. Надсаживался кто-то над головой. Спускайтесь к нему. Ага, сейчас. Такое блюдо производное от чей. Митя принялся дуть на фитиль, чтобы тот получше разгорелся. Пули свистели вокруг, но Матырёва террориста было не напугать выстрелами. Вы ещё попадете. Полусумраки те. Лишь бы огонёк не погас. Фитиль хоть и промаслен, но вода же, сырость ещё погаснет. А нет. Огонёк побежал по шнуру, быстро, весело, ещё быстрее. Не колеблясь, Митя разжал руки и опрокинулся в реку. Холодная вода ловко приняла его в свои объятия, повлекла прочь, укрыла от врагов. Митя стремился уплыть подальше, и течение послушно влекло его вперёд и вперёд. Конечно, всё у него получилось. Так и рассчитывал, чтобы когда мост взорвётся, он был достаточно далеко. Грохнуло красиво. Осколки моста полетели во все стороны, но Митю защитило расстояние. Несколько минут он плыл по течению, нырял, выныривал, Потом добрался до камышей, примерно в 500 м ниже места, и смог остановиться. Обернуться, полюбоваться было на что. Работа истинного мастера диверсии тоже требует вдохновения. Это вам не убогие наркоманы, которые размахивают во все стороны оружием и чего-то требуют. Это талант. Моста попросту не было. Опоры Так, что-то невнятное из воды торчит, но вряд ли оно ремонта пригодно. Там теперь трещин. Митя довольно улыбнулся, не достав из кармана фляжку, отпил пару глотков креплёного дубовика. Зима. Холодно в речке, знаете ли. Ладно, ему недолго карася изображать. Митя предусматривал многое, так что ниже по течению была спрятана лодочка и рыбацкая одежда. «Вот, уже почти. Отлично. Вот и оно». Переодеваясь в одежду рыбака, Дмитрий думал о насущных вопросах. «Надо бы потом поговорить с Валежным. Вы подумайте, насколько он наработал. От него Борхуму вреда больше, чем от полка кавалерии. А кто оценит?» «Орден хочу, но согласен на медаль». Анна. Россия. У меня получилось. Кира, ты была великолепна. Кира приосанилась, но Анна быстро опустила её с небес на землю. Только не забывай, ты застала врага врасплох. В другое время и в другом месте тебе бы так просто не сдались. Кира вздохнула. Анечка, неужели папа правда женится на этой гадине? Анна вздохнула. Полагаю, да. Ты видела кольцо? Аня, я из дома сбегу. Не успеешь. Лиза тебя раньше выживет, обрадовала Анна. Если бы она могла пожить подольше. Но год даже уже меньше ей осталось. Что уж теперь притворяться? Что смысла врать? Может, её отравить? Всех не перетравишь. И что мне остаётся? Анна вздохнула. Кира, Ты можешь сама выйти замуж? Нет. Можешь сделать так, чтобы Лиза тебя боялась. Ага. Наверняка эта зараза тут же залетит, чтобы меня из дома выжить. Разве плохо, что твой отец хочет ещё детей? Или тебе не хочется делить наследство? Да нет, задумалась Кира. Ань, мне хочется, чтобы я домой приходила не как на поле боя, а лиской это. Под Лиза Есть ещё один вариант. Какой? Женить отца на ком-то, кого ты выберешь. Хм. Не на Лизе. Чтобы ты спокойно ужилась с мачехой. Хм. Подумай, есть ли среди отцовских знакомых кто-то подходящий? Это может быть мать твоего одноклассника? Это может быть старая знакомая вашей семьи? Подумаю, но... Вряд ли. Анна пожала плечами. Поговори с Розой Ильиничной. У неё знакомых много подходящего возраста. Ты считаешь, отец старый? Средних лет. Да, мы в возрасте от 30 до 40 подойдут идеально. Понятно. Ань, я подумаю. А почему отец на этой даме женится? Анна опять пожала плечами. Вспомнила, как охотились на мужчин в светских салонах Как загоняли добычу в угол Как буквально вынуждали делать предложение, ставя в условия, когда другого выхода не оставалось Кое-что применимо и сейчас Кирюша, ты главное найди подходящую женщину, а дальше решим Ладно Кира отвернулась, чтобы Анна не заметила хитрых искорок в её глазах А чего искать? Вот она, Аня, симпатичная, не глупая, Кира к ней относится хорошо, она к Кире тоже. Ну и чего от добра бобра искать? Правда, у Ани ещё сын есть, и, наверное, она может ещё детей родить, но Аня её точно выживать не будет. А другие бабы? Кира не была уверена. Надо поговорить с Розой Ильёнишной. Это был первый законный выходной, когда Аня не поехала к сыну, но… День строился так. Она отпросилась с раннего вечера у Бориса Викторовича и пообещала приехать тоже к вечеру. Ей предстояло ехать ночью в село. Не днем же лезть в гнездо к аисту? Нет, конечно. А если ехать к вечеру? А домой как? Ночной электричкой? Да с мешком ценностей? сомнительна. Анна не хотела проверять подарок Хэллы. Не надо ей такого. Пусть люди живут, даже если они ворьё. Это довод совести, а довод практичности: обычно шакалы ходят стаями. Пока одного убьёшь, остальные тебя толпой замесят. Не стоит рисковать. И так это жуткая авантюра, но это возможность обеспечить сына. А потому Позним вечером, около 11, Анна никого не встретив по дороге вышла из дома и направилась в сторону железнодорожного вокзала на электричку. Ольгу Петровну, которая не спала, наблюдая за соседями в окно, Анна даже не заметила. А и заметила бы, подумаешь, безумная активистка. Пусть сначала пролечится. Хорошо, что билет туда можно купить в кассе. Аня подстраховалась на всякий случай. Надела любимые вещи Яны: армейские штаны, берцы, армейскую же камуфляжную куртку. Тепло, и движению не стесняет. Но как же непривычно. И штаны, сплошное неприличие. Мать даже на блумерсы смотрела с ужасом и отвращением. А она джинсы. Анна представила себе Аделину Шеллис-Олденскую в джинсах. потрясла головой, а ей бы пошло. И было бы платье к лицу, а джинсы куда? К попе? Анна хмыкнула и зашагала к вокзалу, быстро и решительно, пока не передумала. Билет на электричку ей продали почти мгновенно. Очереди не было, просто кассирша отошла на пару минут. Анна подождала на вокзале минут 15, а потом устроилась в вагоне. У окна. Тишина, спокойствие, а внутри всё натянуто до предела. Как тогда, в Зараево. Страшно. Если здесь и сейчас всё срастётся, Гошка хотя бы деньгами будет обеспечен. Хелла, помоги. Понятно, что сыну защита нужна, что ребёнок с деньгами искушение для подонков, но ну и без денег тоже плохо. Анна смотрела в окно и молилась. «Да, Хелли. В её существовании она была уверена. А с остальными богами? А кто их знает? Может, им до Анны и дела-то нет? Хоть бы всё получилось». Возле нужной ей деревни Анна была около двух часов ночи. Очень удачно получилось. Все спят. Анна как и неделю назад шла по улице. Тишина, темнота, вот и дерево. Ей снова разуваться и раздеваться, но драгоценная сумка была на месте. У Анны даже колени задрожали. На несколько секунд она скорчилась в гнезде, обхватила себя руками за плечи. Здесь. Она подхватила сумку, перекинула её за плечо и кое-как поползла вниз. «Фу, уже на земле. Открыть молнию. Всё здесь, так, как она и укладывала, в непромокаемом пакете. Так же завёрнуто. Свою руку Анна узнала. И пальцы чувствуют ту же структуру. Ордена оказались сверху. Одежда, обувь и шагом, шагом». Федька Свистун вчера заночевал в домике лесника, Благо тот заброшен был уже лет 10. Проснулся с утра пораньше, подумал пару минут. Как получилось, так и подумал. Голова разламывалась и направился по тропинке в сторону станции. А что? Вот сейчас приедет кто. Он и на водочку попросит, и на похмел. Понимать надо. Когда человек с устатку, когда ему плохо, когда душа горит. Вчера она горела. Сегодня душе срочно требовалось топливо на поддержание горения. Жизнь она такая. Сложно в ней рабочему человеку. Фетько ведь честно работает, когда деньги нужны. Кому тяжесть поднесёт, у кого лёгкую кладь отнесёт. Не будем называть это вульгарным словом воровство. Уголовный кодекс его не одобряет. А вот подработка да, это есть. Случается. Был бы он городским, работал бы, получал зарплату, а ему никак. У него плоскостопие, подозрение на гастрит, да ещё и язва, наверное. Если не выпить в желудке, так сосать начинает, самому страшно становится. А денег нет. Всё нищета проклятая. До чего страну довели? Фетька горестно вздохнул и насторожился. Из леса доносились тихие шаги. «Просто время такое, четыре утра, тут любой чёх слышно». Кто-то шёл по лесной дорожке. Федя подумал пару секунд и направился в ту сторону. «Опа! Баба! Да с большой сумкой! Тут он ей и поможет. Или сумку донести, или... по ситуации посмотрим». Федька чуть ускорился и кашлянул. «Мадам, вам помощь не нужна?» Мадам подскочила, обернулась и оказалась девчонкой лет 20. Такой и всё при всём. Фетька аж грудь выпятил. Вот он ей сейчас и поможет, по-мужски. И схватил девушку за руку. Он и сам ещё не знал, что собирается сделать, но девчонка вдруг уставилась на него стремительно чернеющими глазами, а потом выпалила: "Умри во имя Хелл". Фейтка дёрнулся, в груди словно звезда разорвалась чёрная. Анна испугалась до истерики. Она не спала ночь, она тащила здоровущую сумку, а она, да тут кто хочешь испугается. Выходит какой-то звероподобный мужик из леса, руки тянет, хватает, а дальше что? Умирать ещё раз Анна не хотела. Придётся через год. Но не сейчас же. Конечно, не сейчас. Чисто рефлекторно она подскочила и выпалила ту самую фразу. И? Подействовала. У неё на глазах мужчина вдруг схватился за сердце и осел на снег. Умер. Анна поставила сумку, дотронулась до шеи мужчины. Пульса не было. Дыхание тоже. Умер. Умер. Хела. Хотя что богиня? Она предупреждала. Анна просто убедилась в её правоте. Сейчас. А страшно-то как. Ох, мамочки. Девушка поудобнее подхватила сумку и помчалась к станции. Ехать домой? Ехать к Борису Викторовичу? Анна уже обдумала этот вопрос и решила пойти третьим путём. Ехать в банк. Есть там такая услуга аренда ячейки. Не положить нечто на счёт, а просто арендовать ящик, хранилище. Вот и пусть полежит там сумка. Заплатит Анна за аренду, не обеднеет, деньги пока есть. Банк открывается с 8, ну так и недолго осталось. Пока доедет, пока дойдёт. Из банка Анна вышла довольная и счастливая. Ключ договор об аренде, ячейка и фактически обеспеченная Гошкина жизнь. Она посмотрела, когда перекладывала в ячейку содержимое сумки. Книжки, ордена, какие-то коробочки. Всё старое, всё такое настоящее. Анна не могла этого объяснить более внятно. Но когда она прикасалась к настоящим драгоценностям или к вещам, пришедшим из глубины веков, у неё словно в кончиках пальцев покалывало. На фальшивку такой реакции не было. Нет. Только на настоящие вещи. Эти настоящие их не подменили. Да и кто бы стал что искать в истинном гнезде? Так и пролежало бы добро до весны на верхушке дерева, пока птицы не прилетят. Анна улыбнулась солнышку ещё раз и в припрыжку направилась на остановку. Домой. Поспать пару часов, переодеться и к гошке. Его скоро выписывают. Надо подумать, что ему принести, что купить. Вы знаете, как быстро растут дети, даже в больнице. Очень быстро. Кира к завтраку вышла попозже. Ей требовалось поговорить с Розой Ильинишной. Лучше без свидетелей. Так и вышло. Завтрак сегодня был не таким вкусным. Анна им не занималась. Кира быстро сживала овсянку и направилась на поиски экономки. Обнаружила девочка её в оранжерее. Роза Ильинишна осматривала растения и что-то помечала в блокноте. «Доброе утро», — кашлянула Кира. «Доброе утро», — кашлянула Кира. Доброе утро, Кира Борисовна. Роза Ильинишна, давайте просто Кира. Вы меня столько лет знаете, смутилась девочка. Хорошо, Кира, я тебя слушаю, согласилась дама, принимая оливковую ветвь мира. Роза Ильинишна, это подлиза, тут ведь часто бывает. Уточнения не потребовалось. Роза Ильинишна вздохнула. Кира, к чему вопросы? Я с Аней поговорила. Так. И думаю, Аня сказала, что отца можно женить на ком-то другом. Так, к примеру. Можно, если он согласится жениться. А если его женить на Ане, Лиску я не выживу и не выдержу. А кто ему ещё попадётся, неизвестно. Аня лучший вариант. Кира пыталась рассуждать серьёзно. Роза Ильинична сдержала улыбку. Допустим, а ваш отец согласится? Почему нет? А не красивая, умная рожать может. У неё проблемы с финансами, а Лиза богата. По хорошему отцу столько денег не нужно, надулась Кира. Это он увлёкся. Допустим, но вы уверены, что он увлечётся также и Анной? А она им? Это они просто ничего не понимают. Надулась Кира. Занимаются глупостями. Роза Ильинична, вы со мной, если я захочу свести отца с Аней? У вас ничего не получится, Кира Борисовна. Почему? Потому что Борису Викторовичу нужна Лиза. Это предолимо. Потому что у Анны нет денег. Тоже не страшно, потому что Анне не нужен ваш отец. Кира надулась. хотя именно это она и подметила и поэтому не считала Анну опасной подсознательно ни соперница, ни враг, ни завоеватель. А если я её уговорю? Её уговорите, его уговорите. Стоит ли? А вам так хочется эту подлизу на голову, не сдержалась Кира. Она ещё и выводок наплодит, и вас отсюда выживит. Не гламурно, не модно, Роза Ильинишна вздохнула. Да, такое тоже может быть. Даже и будет, наверное. Но Кира Борисовна, подумайте как следует. У Ани уже есть сын. Вы готовы делить с ним и дом, и отца? Кира пожала плечами. Не знаю. Я подготовила комнаты для Анны и её сына. Давайте вы посмотрите на их отношения. Попробуйте с ними ужиться, и если получится, тогда я вас поддержу. Хорошо? Ес. Кира взвизгнула и сделала известный жест согнутой рукой. Так, помощники согласны. Осталось уговорить жениха и невесту.